Ну, после, после, мой друг, после. Все это объяснится. Ой, да какой же ты стал молодец, милый мой. А как же я тебя ждал, хотел излить так сказать. Ты ученый, ты один у меня, ты этот, К Коровкин. Надо заметить тебе, что на тебя здесь все сердятся. Вот, смотришь, будь осторожней, не оплошая. — На меня? — спросил я в удивлении смотря на дядю, Не понимая, чем я мог рассердить людей, тогда еще мне совсем незнакомых. — На меня? — На тебя, братец. Что же делать? Фома, Фомич немножко. Ну уж и маменька вслед за ней. Вообще, будь осторожен, почтителен Не противоречь, а главное, главное почтителен. — Это перед Фомой-то Фомичом, дядюшка? — «Ну что ж делать, рукой Ведь я его я не защищаю. Действительно, он, может быть, человек с недостатками, и даже теперь, в эту самую минуту... Ох, брат Серёжа, как меня всё это беспокоит, и как бы всё это могло уладиться, как бы мы все могли быть довольны и счастливы. Но, ну, впрочем, кто же без недостатков-то? Ведь не золотые ж и мы».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 И это его огорчило, сразило, оскорбило его идеал. И вот вышла натура разлобленная, болезненная, мстящая, так сказать, всему человечеству. Но если примирить его с человечеством, если возвратить его самому себе, именно, именно, вскричал дядя в восторге, именно так благороднейшая мысль, и даже стыдно, неблагородно было бы нам осуждать его. Именно. А ты, друг мой, ты меня понимаешь, ты мне, ты мне отраду привёз. Только бы там-то улазилось. Знаешь, я туда теперь и явиться боюсь. Вот ты приехал, и мне мне мне непременно достанется». Дядюшка, если так, — начал я было, смутясь от такого признания. «Не-не-не! Не за что на свете!» — вскричал он, схватив меня за руки. «Ты мой гость, и я так хочу!» Все это чрезвычайно меня удивляло.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 «Ты женишься, если только есть в тебе хоть капля благородства!» Прибавил он, весь покраснев от какого-то внезапного чувства, восторженный и крепко сжимая мою руку. «Ну, довольно, ни слова больше. Все, сам скоро узнаешь, от тебя же будет зависеть. Главное, чтобы ты теперь там понравился, произвел впечатление. Главное, не сконфусься. Но послушайте, дядечка, кто же вас там? Я признаюсь, так мало бывал в обществе, что... что — Немножко трусишь, — прервал дядя с улыбкой. — Это ничего, все свои, ободрись. Ты, главное, ободрись, не бойся. Я все как-то боюсь за тебя. Кто там у нас спрашиваешь? Да кто же у нас? — Ну, во-первых, мамаша, — начал он торопливо. — Ты помнишь мамашу или не помнишь? — Добрейшая, благороднейшая старушка, без претензий. Это можно сказать. Старого покроя немножко, да это и лучше. Ну, ты знаешь, иногда такие фантазии скажет это как-то... На меня вот теперь сердится, да я сам виноват, знаю, что виноват. Ну, наконец, она ведь, что называется, это, гранд-дам, превосходишь и человек был ее муж. Во-первых, генерал, человек образованнейший, состояние не оставил, но зато весь был изранен, словом, стяжал уважение. Так, потом девица на Ну, это, ой, не знаю, в последнее время она как-то... того, ну, характер такой, а... А, впрочем, нельзя же всех осуждать-то, да? Ну, да бог с ней. Ты не думай, что она приживалка-то какая-то. это она, брат, сама подполковничья дочь. На перстнице маменький, друг. Потом брат-сестрица, Просковья Ильинична. Ну, про это нечего много говорить. Простая, добрая, хлопотунья немного, но зато сердце какое. Ты, главное, на сердце смотри». «Пожилая девушка. Ну, знаешь, это чудак Бахчеев. Кажется, скоро строит. Хочет присвататься. Ты, однако, ж молчи, Чур. Секрет». А, «Ну, кто же еще из наших?» ну, «Про детей не говорю. Сам увидишь. Илюшка завтра именинник». «Да, Биш, чуть не забыл. Гостит у нас, видишь ли, уже целый месяц Иван Иванович Мизинчиков. Тебе будет э, троюродный брат, кажется». да «Именно, именно троюродный. Он недавно в отставку вышел из гусаров поручиком. Человек еще молодой, благороднейшая душа. Ну, знаешь, так промотался, что уж я и не знаю, где он успел так промотаться. Впрочем, у него ничего почти не было. Но все-таки промотался, наделал долгов. Вот теперь гостит у меня. Я его до этих пор и не знал совсем. Сам приехал, отрекомендовался. Милый, добрый, смирный, почтительный». Слыхал ли от него здесь кто слово? Все молчит. Фома в насмешку прозвал его «молчаливый незнакомец». Ничего, не сердится. Фома доволен, говорит про Ивана, что он недалек. Ну, впрочем, Иван ему ни в чем не противоречит и во всем поддакивает. Хм, да забитый он какой-то. Ну, да бог с ним, сам увидишь. Есть городские гости. Павел Семенович Обноскин с маменькой. Вот, молодой человек, но высочайшего ума человек, что-то зрелое, знаешь, незыблемое, я вот только не умею выразиться, да и вдобавок превосходной нравственности, строгая мораль. Ну и, наконец, вот гостит у нас, видишь ли, одна Татьяна Ивановна, пожалуй, еще будет нам дальняя родственница, ты ее не знаешь, девица немолодая». Вот, в этом можно признаться, но ну, с приятностями девица, богата, братец, так что два Степаночкова купит, недавно получила, а до тех пор все горе мыкало, ты, брат Сережа, пожалуйста, знаешь, да стерегись, она такая болезненная, знаешь, что-то такое фантасмагорическое в характере. «Ну, ты благороден, поймешь, испытала, знаешь, несчастье-то. Вот. Вдвое надо быть осторожней с человеком, испытавшим несчастье». «Ты, впрочем, не подумай что-нибудь. Конечно, есть слабости, так иногда. Заторопится, скоро скажет, не то слово скажет, какое нужно. То, то есть нету то есть не лжет ты, не думай. Все это, брат, так сказать, от чистого, от благородного сердца выходит. То есть если даже и ну, солжет что-нибудь, то единственно так сказать, ну, через излишнее благородство души, понимаешь?» Мне показалось, что дядя ужасно сконфузился,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 Ну, это маменька, отчасти сестрицы и, главное, Фома Фомич, которого маменька обожает и задел, задел, он много для нее сделал. Вот все они хотят, чтобы я женился на этой самой Татьяне Ивановне из благоразумия, то есть ну, для всего семейства. Конечно, мне же добра желают, я ведь это понимаю, но я, я ни, ни за что не женюсь, я уж себе дал такое слово. Несмотря на то, я как-то...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 Ты чем что-то поможет Коровкин, дядюшка? Поможет, друг мой, по поможет. Это, брат уж такой человек. Одно слово, человек науки. Я на него как на каменную гору надеюсь. Побеждающий человек. И про семейное счастье, как говорит. Я признаюсь, я и на тебя тоже надеялся. Думал, ты их урезонишь. Ну, сам рассуди. Ну, положим, я виноват. Действительно, виноват. Я понимаю все это. Я же не бесчувственный. Ну, да все же... «Меня можно простить-то как-нибудь? Вот. Тогда бы мы... Вот как зажили-то! <свят> Эх, брат, как выросла моя сашурка! Хоть сейчас к венцу, а! <свят> Илюшка мой каков встал! у завтра именинник! За сашурку-то я боюсь! Вот что!»